А на следующее утро я после того, как проводил родителей на службу, маме напомнил про ее обещание нажать на нужную кнопку и позавтракал, отправился прямиком к девочке Леночке. Давно ее не видел и тупо соскучился. Телефона у нее в квартире, увы, не стояло. Не заслужили его Леночке на родителей, так что оставался самый простой способ связи — личный приход, приезд. Ити до нее было не сказать, чтобы как в три девятая от царства, но и не два шага. Районный парк культуры и отдыха надо было пересечь по диагонали, а там уж совсем рядом. Парк этот пользовался нехорошей славой, и в ночные часы туда народ опасался соваться, но белым днем почему же и нет? Вот я и зашагал мимо скульптурной девушки с веслом и олигарических фигур. На большом фонтане прямиком на улицу великой писательницы Леси Украинки. Причем она к нашему рабочему городу. Это тайна, покрытая черным мраком. А вот и дом, где живет Лена. Стандартная брежневская панельная девятиэтажка о четырех подъездах. Терпеть не могу этот стиль постройки. А вот и сама Лена сидит на своей лоджии на втором этаже и листает что-то бумажное. Привет, Ленусик! Бодро крикнул я ей, когда приблизился на расстояние слышимости. Что пишут? Ага, здорово! Откликнулась она. А пишут разное, все больше гадостей какие-то. Ясно. У тебя какие планы на сегодня? Да, если честно, то никаких, призналась она. Можешь что-то предложить? Могу. Насчет теннисной секции я все уладил, поэтому пойдем покупать ракетки. Без них не примут в эту секцию. Так они, наверное, дорогие, а у меня денег кот наплакал. Ерунда. Я добавлю, если что. Ну тогда поднимайся, я тебя чаем напою, а потом пойдем. Я кивнул и зашел в подъезд. Вот какой же вредитель придумал эти мусоропроводы, вечно в этих девятиэтажках гнильем тащит, как на сувалке. Ей богу гетта какое-то. В Европе я такие дома видел только в самых нищих заколках Испании и Италии. Дверь в ее квартиру уже была открыта. Проходи на кухню, я тот чайник поставила, крикнула она мне, и я прошел. А насчет перехода Физма от школы у тебя как дела обстоят? спросила она меня, когда я уселся на колчановую кухонную табуретку. Тут не все так просто. Там, как выяснилось, все списки в конце учебного года составили, но мать обещала помочь с этим. Как никак, заслуженный учитель РСФСР. Печеньки будешь? спросила она меня. Обязательно, ответил я. А в этом переднике ты еще краше знаешь об этом. Теперь знаю, рассмеялась она, а до этого даже не догадывалась. Значит, мы с тобой идем за ракетками, а еще что-нибудь нужно для занятий? Согласие родители раз и форму какой-нибудь спортивную два. Форма, кстати, в том же магазине продается, где и ракетки. Красивая, аж закачаешься. В Исландии где-то произведена. Наверное, сильно дорогая. Умеренно. На месте решим все. Ну, спасибо за чай и печеньки, все было очень вкусно. А сейчас труба зовет, нас ждут великие дела графиня. Раз я графиня, то ты выходишь графин. пошутила она. Анекдот смешной вспомнил, ушёл от ответа, про графиню, только он не совсем приличный. Всё равно расскажи, попросила она, а в неприличных местах можешь кхыкать или пропускать эти слова, я всё равно пойму. Ну слушай, раз сама напросилась. Начинающий писатель приходит к редактору издательства с романом о дореволюционной жизни, и роман его начинается с вопроса графа графини, а не испить ли нам кофею. Редактор говорит, что не раскрыта тема конфликта. Анекдот этот длинный, я его добрых пять минут рассказывал, но Лена в процессе рассказа даже ни разу не улыбнулась, а в конце сказала так. Да, действительно немного неприличный, но жизненный. В жизни никогда так не случается, как в романах, то одно мешает, то другое, то третье. «В корень зришь, Елена Михайловна!» «Поддержал я её. Жизнь, как и политика, это искусство возможного. Вопрос только в том, чтобы разглядеть это возможное и держаться за него очень крепко, чтоб не улетело. Однако мы с тобой что-то засиделись. Давай-ка прогуляемся до магазина «Спорт», «Товары». «Я возьму с собой те деньги, что в ЛТО заработала», – ответила Лена. «Я не знаю». Все двадцать пять рублей. Родители сказали, что это мои личные деньги, трати их как хочешь. И у меня девяносто нет, восемьдесят пять. Вытащил я бабло из кармана, тридцать пять лтошных, остальное сэкономил на завтраках. На всякий случай соврал я. Должно хватить с запасом. И мы вернулись на улицу товарища Жданова, пролегающую рядом со стадионом спортивного общества Торпеда. Вон там мы играть будем, показал я на красивые оранжевые корты, а здесь спортивным инвентарем затариваться. И мы зашли в пустой, как обычно, магазин. За прилавком на втором этаже сидела совсем другая продавщица. Посменно они что ли работают? Здравствуйте, поприветствовал ее я. Мы за теннисными ракетками пришли. Выбирайте. Безразлично махнула она рукой на стенд. Есть подороже, есть подешевле. В секцию что ли записались? Ага, ответила Лена. Решили привести себя в нормальную спортивную форму. Мне вон то нравится, сказала она уже мне, показывая на эстонский вариант. Она как-то и выглядит поизящнее, чем это вот. Посмотрите, можно и ту и эту, попросил я у продавщицы. Она не стала ломаться, а просто сняла с крючков обе ракетки и положила их на прилавок. Я взял в руки по очереди их обе, помахал влево вправо, и тогда уж уверенно заявил: «Берем вот эту две штуки. Еще у вас, говорят, какая-то спортивная форма для тенниса есть?» «Есть как ни быть», согласилась продавщица. «Вот такая». И она вытащила из-под прилавка два пакета с белой одеждой. А померить можно? Сразу спросила Лена. Мери только аккуратно, предупредила Та. Примерочная в конце первого зала. Вышли мы, короче говоря, из магазина спорттовары, нагруженные покупками. За все про все пришлось отдать девяносто пять рублейков. У Лены я взял недостающий червонец, остальное ей оставил, невзирая на ее протесты. Давай на стадион, что ли, зайдем сразу, предложил я. Тренер, хоть и сказал приходить завтра, но может быть и сегодня свободное время на корте будет. Обкатаем заодно и форму. А давай зайдем. Махнула рукой Леночка. Все равно же делать нечего. И мы перемахнули через проспект Жданова, полупустынный в это время, и зашли в ворота стадиона. Тренера долго искать не пришлось. Он сидел, развалившись на складном стуле, рядом с сеткой первого корта и давал команды двум игрокам. На этот раз, в виде разнообразия, это были мальчики примерно шестого-седьмого класса. «Я же вам сказал завтра приходить», – встретил он нас недовольным тоном. «А мы просто мимо шли, ракетки вот прикупили и форму», – показывал я свёртки, и решили завернуть сюда, чисто посмотреть, как народ занимается. Ну раз уж пришли, то идите переодеваться и потом вон к той стеночке. Смело стилился он над нами. Форма мне самую малость великовата оказалась, штаны пришлось подогнуть, но в принципе нормально. А Налиночку так вообще замечательно села. Она покрутилась передо мной, демонстрируя плавные изгибы своего тела и спросила: "Ну как тебе? Отпадно?" Только и смог выдавить из себя я, если еще и мячики подавать сумеешь, то хоть сейчас на международный турнир. Тренер Искоса окинул нас своим утомленным взором и скомандовал делать разминку без его участия. Сами разберетесь, не маленькие. Я постарался вспомнить, как там надо правильно это дело делать, и вспомнил. Минут десять мы с Леной усиленно махали руками, приседали, наклонялись и прыгали. Потом я нашел старые газеты, скрутил по быстренькому из них шляпы и разложил на земле. Будет изображать змейку, сказал я Лене, показываю. И изобразил рваный стеллабега. Она быстро схватила и повторила. Тут подошел Палыч. Вижу, что физическая форма у вас неплохая. Давайте теперь с ракеткой поработаем. Вон, кто из стенки и детей, покажите, что вы умеете. И он кинул нам по лимонному мячику со змейкой на оболочке. Я подмигнул Лене, дескать, покажи все, на что способна, от этого многое будет зависеть. Она подмигнула мне в ответ и зарядила форхендом мячик в стенку, так что ракетка зазвенела. Вообще говоря, в большом теннисе восемь видов ударов, не считая подачи и фор-хенд, главный из них. Если ты правша, то это удар справа, если левша, то, соответственно, наоборот. Леночка была левшой. Так она раз десять подряд лупила по мячику, чередуя фор и бэк-хенды. Сами понимаете, что укороченный удар кросс и свечу со стенкой не разыграешь. А я, глядя на нее, повторил примерно то же самое на другой половине этой разминочной площадки. Стоп! Очень быстро сказал нам обоим тренер. Вижу, что техника у вас поставлена очень прилично. Теперь спарринговый матч сыграйте. Что, друг против друга? недоуменно переспросил я. Вроде мужчины против женщин пока у нас не играют. А вы сыграйте. настоял на своем палочае, посмотрю первый подает девочка. Лена пожала плечами и выдвинулась на свою половину корта. По дороге бросила мне держись и очень мощно начала партию. Первый удар у нее проходил примерно в половине случаев, но этого хватало, чтобы она сразу повела в счете. Брать ее подачу мне было очень непросто. Приноровился я только во втором сете. В первом она меня вынесла шесть-три. Тут я нащупал ее слабое звено. Справа она принимала мягко, говоря не слишком успешно, но и эту партию я проиграл. Правда уже на тай-брейке. Партия? Гордо бросила Лена, подходя к тренеру. Еще что-нибудь показать надо? На первый раз хватит, ответил тот задумчиво разглядывая ее. А, пожалуй, из тебя можно будет сделать нашу Маргарет Корт. Мне больше Крис Эверт нравится, призналась Лена. Ты еще Билли Джин Кинг вспомни, пошутил тренер. А насчет меня что скажете? Справился я упалоча. Тут сложнее, но на второй-третий взрослый разряд ты быстро сдашь, пояснил он мне. На сегодня тренировка закончена. Приходите теперь из-заутра. Нет, после завтра в десять утра и не забудьте письменное согласие родителей принести. Переоделись, я проводил Леону до дома, а потом побежал приводить его в действие свой хитроумный план по реализации золотого клада имени Чекиста Фролова. Но даже до своей квартиры не успел добежать. Потому что на моем пути в арке от Пионерской улицы в наш твор вдруг и взяли и выросли трое пацанчиков из так называемой Северной команды. Я знал из них только того, что посередине стоял, видимо главного из них. Погоняло у него было кабан, а фамилия, как не трудно догадаться, Кабанов. По имени же его никто не звал. О, сделал удивленное лицо этот кабан. «Мальчик куда-то бежит! Ты чё со старшими не здороваешься? Уважения не оказываешь!» «Здорово, кабан!» – не стал упираться я. «Как дела? Как здоровье?» «Ты, говорят, забурел в последнее время!» – продолжил кабан, оставив без внимания мои вопросы. «Серьёзных пацанов метелишь направо и налево!» «Ну, было такое пару раз!» – согласился я. «А тебе-то что за печаль с этого?» У нас честные поединки были, да и никого из них в твоей команде нету. Мне за район обидно. С усмешкой продолжил Кабан: какой-то задрод заваливает наших корешей как котят, и никто с ним ничего сделать не может. Подраться хочешь? напрямую спросил я у него. Так давай, назначай место и время стрелки, но только не сегодня. Извини, сегодня не могу, дел по горло. Завтра вечером у последнего сыроя перед железкой немного удивленно забил стрелку кабан. Вечер длинный, во сколько конкретно? Ну в шесть. Окей, забились, ответил я и обогнул троицу справа, а они и не пошевелились. Вот же новая напасть какая, думал я, в темпе собирая куклу для абрамыча. Почему куклу спросите вы? Все очень просто. Не поверил я ему ни разу. Однако хотя бы то, что человек, способный за пару дней собрать десятки тысяч рублей, живет в развалинах халупы, наводило на очень разные мысли. Вот я и решил для начала проверку устроить, а уж дальше видно будет. Договорились мы с ним вот каким образом. Недалеко от моего Таптыгинского дома есть стадиончик под названием Волга. Запущенные до безобразия. Трибуны там сами собой развалились. Траву на футбольном поле отрадясь не стригли. Зимой правда каток заливают и на этом спасибо. И имеется там административно-хозяйственное здание в один этаж, а перед ним клумба со статуей пионера, тудящего в трубу неизвестного автора второй половины тридцатых годов. Хотя может того же самого автора, что и девушку с веслом сделал, но это сейчас не важно. А важно то, что горн у пионера здоровенный и с отверстием расположенным не очень высоко. Рукой достать можно. Вот туда я и предложил стоматологу Абраму, что заложить монеты и деньги. Не одновременно, конечно, а по очереди. Контакт из рук в руки таким образом исключается. Спор у нас только возник насчет очередности, кто раньше туда будет свое добро закладывать. Я сильно упираться не стал и согласился пройти первым номером и погулять потом минут десять. В 18.00 назначили мое время, в 10 минут седьмого его, и еще через 10 минут опять я должен был забрать деньги. Место там было глухое возле того пионера. Так что лишних глаз можно было не опасаться, а кроме этого можно было определить и слежку, если она не дай бог случится. Так вот, я почему-то был уверен, что Абрамыч меня хочет надуть и положит он в условленное место не деньги, а в лучшем случае стопку резаной бумаги, а в худшем может и мен там сдать. Поэтому я в свою очередь завернул в газетку Комсомольская правда совсем даже и не монеты, а полсотни гаек диаметра М6. Их у нас много в кладовке валялось. Отец, зачем то, принёс в прошлом году. И ровно в полшестого вечера я вышел из своего дома. Родители пока не пришли с работы, так что никто мне не мешал. Потом сделал предупредительный крюк через вторую арку и проспект Ватутина на всякий случай, а уж затем прямиком вырулил на тихую и провинциальную заводскую улицу. Тут от нишколы до детских садов были построены по проекту американской фирмы Остин, вместе с заводом в туманные тридцатые годы они заодно и микрорайон наш спроектировали. Так что я вообще один тут был на всём протяжении заводской, если не считать пары котов, греющихся на заборе стадиона. Проверился ещё раз, как в шпионских фильмах учились с помощью завязывания шнурка на ботинке. Вроде никого. Подхожу к гипсовому пионеру. Не к месту вспомнилось, что автором «Девушки и свистом» был такой товарищ Шадр, который кроме этого отметился дизайном первых советских купюр. На них были изображены рабочий, крестьянин и красноармеец его же авторства. Ладно, про товарища Шадра и его гипсовое творчество мы чуть позже вспомним. А пока у нас в программе так называемая передача шпионских сведений и или материалов. Как давно известно, такая передача может осуществляться а приличной встречи двух и более агентов, когда они сидят на лавочке и мирно беседуют и могут передать друг другу что угодно. Недостаток возможный контроль конкурирующей спецслужбы. Б примгновенная встреча, так называемая моменталка. случайная встреча в условленном месте в магазине в метро или на улице, когда контейнер с информацией быстро переходит из рук в руки без вербальных контактов. В на явке и наконец Г с помощью тайной закладки. Вот у меня как раз и предстоял такой вариант Г, а местом закладки была гипсовая труба гипсового пионера на гипсовом пьедестале. Но я не успел туда ничего положить, потому что неизвестно откуда, из кустов возле администрации стадиона, что ли, как бы материализовались двое милиционеров, один из которых был капитаном Сизовым, участковым нашего Топтыгинского дома». «Так-так-так, Малов», – с добродушной усмешкой сказал мне он, – «я же тебя предупреждал по-хорошему». «Не надо лезть не в свои дела, а ты что?» «А что я, товарищ капитан?» Сделал недоуменное выражение лица я. «Я спокойно себе гуляю по заводской улице и никуда не лезу». «А в пакете у тебя что?» Прямо перешел к делу Сизов. «А ордер на обыск у вас есть?» Решил я немного потроллить капитана. «Я тебе сейчас покажу ордер!» Перешел на повышенный тон Сизов, показывая, что ты там притащил. Я решил не нарываться, а просто вынул из пакета сверток с гайками и протянул его Сизову. Вот все, что у меня есть в пакете. Тут развернул газетную обертку и с удивлением возлился на гайки М6. Выворачивай карманы, приказал он мне. Я пожал плечами и вынул все, что было в карманах, и положил это добро на пионерский пьедестал. А были там ключи от квартиры, полтора рубля, мелочь и маленькая расческа. Вот убей, не помню, когда и зачем я ее туда сунул. Сизов внимательно рассмотрел все это, перекинулся взглядом с напарником, тоже капитаном, а потом начал задавать вопросы. И зачем тебе столько гаек понадобилось? Друг просил принести быстро нашелся я, он там что-то мастерит в сарае, ему гайки срочно понадобились. А если мы сейчас пойдем и проверим твоего друга, да ради бога с удовольствием, прогуляясь в приятной компании, товарищ капитан, ответил я, соображая, кому и куда их отвести. Но я так и не понял, в чем вы меня подозреваете? Да все ты понял. Буркнул капитан, возвращай мне гайки. Смотри, сейчас это было самое последнее предупреждение. В следующий раз я тебя посаджу минимум на пятнадцать суток, а может и побольше. Я забрал у него сверток, положил его в пакет и двинулся по заводской в том же направлении, что и шел, раздумывая при этом, как они на меня вышли эти два капитана. И по-любому придумал только два варианта: либо Абрамович сам сдал меня с потрахами, либо проболтался кому-то, кто сдал меня с потрахами. Праслышку я сразу отмёл. Не в шпионские же игры мы в самом деле играем. Ну и по-любому же получается, что астральный чекист Фролов наврал и в этом пункте своих предсказаний, сука! Значит, придется пойти другим путем, как говаривал вождь мирового пролетариата. Вот он как раз и стоит у меня на пути во дворе индустриального техникума в классической позе с высоко поднятой правой рукой. Задумался между делом, что бы сказал Владимир Ильич в 1917, например, году, если бы узнал, сколько памятников ему будет установлено в ближайшие 50 лет. А сколько спросите вы? И я тогда отвечу, что только в России в районе семи тысяч. Это правда вместе с бюстами, если прибавить сюда еще и союзные республики, так что эту цифру смело можно на два умножать. Среди них весьма оригинальные встречаются, например, на Броневике типов этих памятников порядка двух десятков: как-то Меркуровский, Катихинский, Алексеевский. по фамилиям скульпторов Дедовский с трубочкой, Барин крестьянин в пальто с кепкой, с тумбой и это еще далеко не все Луганский, Гомельский, Краснодарский, Харьковский, Яхромский это по тем местам, где первые такие памятники появились. Ну и не будем забывать ребенка с кудрявой головой и ребенка с книжкой. Вот о чем бы диссертацию-то написать. Но хватит про памятники, пора бы и о насущных проблемах задуматься. А задуматься про них как-то не получалось. Одни обрывки мыслей в голове мелькали, как телеграфные столбы в окне скорого поезда. «Ладно», – махнул я рукой, – «завтра додумаю. Утро, как говорится в народе, вечером мудренее и заодно мудренее. А сейчас пойду-ка я родителей встречать». Перед моим тринадцатым подъездом на лавочке сидел угрюмый и насупленный братан-близнец. Не тот, который кленки-клинья подбивал, а второй. И под левым глазом у него наливался здоровенный фенгаль. Как раз в Николаевский червонец диаметром явился, не запылился, недобро сказал он мне, оставаясь на лавке. Так пыли же нет на улице, с чего мне пылиться-то? Сделал попытку перевести все в шутку я. Сашку на пятнадцать суток закрыли. Не понял моей шутки он, а все из-за тебя падло. Вот же снова здорово. Сел я рядом с ним. Папашу так то кто порезал я, а может Пушкин? Мы с Александром Сергеевичем тут каким богом к его художествам. Если б не та монета, никто никого не порезал бы. Также угрюмо продолжил он. Опять не понял, как эта монета со мной связывается? Ты уж говори прямо, разначал. Клад кто нашел? Пушкин? Передразнил он меня. Какой клад, товарищ братан? Решил идти в отказ я. Известно какой, который под полом первого этажа дебаркадера был. А ты его видел, чтоб так заявлять? Видеть не видел, но слышал, как ты с лектором уговаривался добычу поделить. Ладно, мысленно махнул рукой я. Расскажу тебе все, как есть. Да, разговаривал я с лектором на эту тему и мы даже проверяли две комнаты на предмет этих кладов, но ничего не нашли. Ни одной сраной медяшки. Глупостями все это оказалось. А ваша монета там, видимо, совсем по другому поводу оказалась. Не надо было ее папаше показывать. Тогда бы и проблем у вас никаких не случилось. Сам знаешь, ты не надо было, отвечал он. Это все Санька похвастаться решил. Сколько хоть она стоит, ты не знаешь случайно? Случайно знаю. Участковый просветил, когда про вас расспрашивал. От ста до двухсот рублей зависит от состояния монеты и года выпуска. Блин! Расстроено пробормотал братан. Мне бы эти деньги сейчас пригодились бы. И зачем они тебе? Мопед давно хотел купить. Присмотрел уже подходящий, как раз двести рублей ковхватило бы. И что за мопед? Чисто, чтобы поддержать разговор, спросил я. Ригу или Верховину? Они вроде больше двухсот стоят. Если только немного. Я бы добавил из заработанного. Да что теперь говорить-то? Плыли денежки. Могу тебя огорчить, Вова, сказал ему я. Ты бы эту монету продать не смог бы ни за двести, ни за сто. Это почему? Кинули бы тебя при сделке сто пудов, или совсем уж копейки какие-нибудь предложили. И еще, если ты не знал, то сообщаю тебе дополнительно за спекуляцию драгметаллами статья есть до трех лет лишения свободы с конфискацией. Так что, может, и хорошо, что вы ее продавать не полезли эту монету. Ты меня, блин, совсем расстроил, закручивился, братан. Хватит ныть. Лучше делом каким-нибудь займись. А с мопедом я тебе так и быть постараюсь помочь как-нибудь. Саньки-то там что светит в ментовке. Через пятнадцать суток вроде выпустить обещали. А с отцом вашим чего? Через неделю сказали выпишут. Ну и ладушки, а я побежал дела. Родители уже прибыли домой и собирались ужинать. Я присоединился. Но что там с переходом в физмат школу-то? Напомнил я матери. Вопрос непростой, ответила она. Я закинула удочку в эту тридцать восьмую школу. У меня там пара знакомых учителей есть. Они сказали, что попробуют расширить уже составленные списки. Конце концов, я же не троежник какой-то, напомнил я. Они там не кота в мешке покупают, а потенциального медалиста и призера районных и областных олимпиад я же призовые места там занимал. Было такое, призналась мать, в четвертом и в седьмом классах первое место в районе по математике, и в восьмом классе второе место по физике, напомнил я и продолжил перечислять свои заслуги. И еще я в спортивную секцию сегодня записался. Да ты что удивился, отец? В хоккейно? Не, а в теннисно. У нас на торпедо отличные теннисные корты построили. Спорт уже очень непопулярный в СССР, напомнил отец. Хоть бы в футбол что-ли пошел или в лыжи. Вот если с теннисом не получится, тогда подумаю и о футболе. И на этом наш разговор завязал сам собой. А ночью... Мне в очередной раз приснился очень странный сон. Сижу я, значит, за столом в нашем дворе, как и в любом уважающем себя дворе. У нас тут имелся вкопанный в землю длинный стол с лавочками по бокам. На нем обычные заводчины забивали козла, а более продвинутые граждане изредка играли в шахматы. Так вот, стол этот совсем пустой. Такое нечасто, но случается. Ночь уже настала. Поэтому темень кругом непроглядная, а стол освещается яркой двухсот свечевой лампочкой из ближайшего фонаря. Что я тут один делаю в такое время суток не совсем понятно, поэтому я насторожен и несколько на взвозде. Откуда-то от северной половины дома появляется странная парочка мужик и парнишка. Причем мужик лысый, а парень в коротких штанах. Так у нас уже сто лет никто не ходит. Они приближаются, садятся напротив меня и оказываются, соответственно, Владимиром Ильичем, спидистало индустриального техникума и пионером от стадиона Волга. Самое удивительное в этом то, что я ничему не удивляюсь. Ну Ленин, ну пионер, бывает и не такое. «Привет, Витя!» – говорит Ленин, а пионер ему вторит. «Здорово, Витек!» «Добрый вечер, товарищи!» – с трудом подбираю нужные слова я. «Как жизнь, как дела, как там стоится на своих пьедесталах?» «Ты знаешь...» – Ильич достал из кармана своего коричневого пальто-пачку папирос. И «Я краем глаза успел заметить, что называются они Ира». «Надоело, если честно. Стоишь там, как болван, а жизнь идёт мимо. Закуишь?» – предложил он мне. А я не удержался от цитирования Маяковского. «Нами оставляются от старого мира только папиросы Ира. Спасибо, Владимир Ильич, не курю и вам не советую. Очень вредная привычка, сокращающая жизнь». «Да знаю я», – с грустью ответил Ильич. Только мне теперь ничего уже жизнь не сократит. И они задымили выдвоем с пионером, как два магистральных паровоза. Меня вообще-то Павликом зовут. Наконец представился пионер Морозовым. На автомате вылетело у меня. Нет, Борисовым не стал дискутировать он. Скульптор меня слепил с этого паренька Деддомовского, между прочим. Ну вот и познакомились, сказал я в ответ. Может, партийку в домино забьём, раз уж мы всё равно за доминошным столом оказались? Я не против, сразу сказал Ленин, а пионер Павлик тоже кивнул головой. Только где ты костяшки возьмёшь? Вот же проблема какая, Владимир Ильич, ответил я, выуживая из-под стола контейнер с костями. Они тут всегда лежат в ожидании. Я вывалил костяшки на стол, перевернул их все как нужно и помешал. «Во что играем?» – спросил я, забирая себе семь доминошек. «А что, есть какие-нибудь другие варианты помимо козла?» – с удивлением спросил Павлик. «Конечно, – блеснул по знаниями я, – есть морской козёл, есть осёл, телефон, генерал, семёрка. Это, которые я знаю, а так-то их штук двадцать, кажется». «Остановимся на всем знакомом козле», – предложил Ленин. «У меня один-один, я начинаю». И он с грохотом припечатал этот дубль к жестиному листу, покрывающему поверхность стола. Я выставил один шесть и уступил ход Павлику. А знаете, почему эта игра называется домино? Не знаю, расскажи, ответил Пенер, выставив боян шесть шесть. Игру эту привезли из Китая венецианские купцы, а назвали ее... По первому варианту от латинского слова доминус, что означает господин, ну тот, кто выиграл, тот и господин, значит. А по второму от одежд монахов доминиканцев, они все в черно-белых крясах ходили, и игра этой им очень понравилась. И откуда ты это знаешь? спросил Ильич, припечатывая колбасу пуле дублем четыре четыре. Книжки иногда умные читаю, нашел сая. «В соответствии с вашими же заветами, Владимир Ильич, кто говорил «учиться, учиться, еще раз учиться»?» «Молодец», – похвалил меня он, – «умный мальчик, а у нас тем временем рыба, единиц больше на уках нет, считаем очки». По очкам проиграл я, всего одно очко Павлику, но все равно обидно. «В домино мы сыграли», – устало сказал Ильич, снова открывая пачку с папиросами. «Теперь давай о делах поговорим. Мы же за этим сюда пришли, а не за рыбой, правильно, Павлик?» «Истинная правда, Владимир Ильич», – подтвердил пионер. «А какие у нас с вами общие дела, Владимир Ильич?» – поинтересовался я. «Ну, кроме построения коммунизма в отдельно взятой стране, конечно». «Ты не базей, Малов?» перешил тот на решительный тон. «А лучше меня послушай, может, поумнее станешь». «Есть, Владимир Ильич». Встал я по стойке смирно. «Слушаю со всем вниманием, товарищ, вождь мирового пролетариата». «То-то же», – смягчился лицом Ленин. «Слушай и запоминай, два раза повторять не стану». И далее он выложил мне дорожную, так сказать, карту моих последующих действий на ближайшие двое суток. «Все кристально ясно, товарищ Ильич», – поразмышляв самую малость, ответил я. «Разрешите выполнять?» «Разрешаю», – милостиво дал добро Ленин. «А нам с Павликом обратно, ПА. А то рассвет скоро может нехорошо получиться». «Один только вопросик на дорожку разрешите», – попросил я. «Валяй». Чекист этот, который Фролов. «Чего он мне столько дезы прогнал? Я чуть было не запалился с его протеже Абрамычем». А это чтобы тебе служба мёдом не казалась, ответил Левич, а то вдруг покажется. А пианир Павлик дополнил: это Фролович гнеда меня на зону упёк в тридцать восьмом. И за что он тебя упёк? решил почему-то уточнить я. За то, что я японский шпион. Блин, где моя родная деревня Чебаниха и где Япония? Хоть бы подумал. Чиба неха, чиба неха, задумался я. Это где дед с бабкой Коля Гарина живут? Она самая, подтвердил Павлик. Ну мы пошли, а ты будь осторожен, если что. Второй раз мы тебе уже никак помочь не сможем. И вам удачи, сказал я им обоим, в удаляющиеся по направлению к заводской улице спины. Хотя если вы думаться... Какая нахрен может быть удача у памятников, разве только чтобы не снесли по ошибке? И тут я проснулся. За окном уже занимался рассвет, за окном отчетливо виднелась та самая доминочная лавочка, а воробьи отчаянно чирикали на подоконнике. Ну вот тебе и новая водная прилетела ветерок, сказал я сам себе. Что будем делать? «Как что?» – ответил я же сам себе. «Работать по вновь утвержденному плану, но без фанатизма, в случае чего можно адаптировать поведение сообразно обстоятельством. А теперь иди сполоснись под душем, и можно еще немного поспать. До вечера, когда у тебя дружеская встреча с главой северных кабаном, у тебя сегодня никаких дел нету».